Глава четвёртая. «Дарённому коню в зубы не смотрят» или, по закону жанра, «плюшки к столу». «А если всё-таки не сработает», — пессимистично добавила я масло в огонь, «то поместье захватят за право обладать материком, а нас всех убьют, даже сбежать не сможем». От этого приговора мне снова захотелось покурить. Достав ещё одну сигарету и прикурив от свечи, я глубоко затянулась. Сигаретный дым обжёг лёгкие, я немного успокоилась. «Нет, я без боя не сдамся. Я вроде как сегодня заново родилась, что-то вроде дня рождения. Я ведь не могу умереть в свой день рождения. У вас сигары очень маленькие и странно пахнут. И ведёте вы себя как мужчина. Запомните, это непозволительно на людях. Это сигареты. В моём мире они в свободной продаже лицам от 18 лет». Да, курить я начала относительно давно, после длительного больничного. В первый же день на работе полетели два объекта, и я влетела на огромные убытки. Мы сидели в кабинете с Кариной, глушили коллекционные виски, и я по пьяни взяла у неё сигарету. Зашла как родная, с первой затяжки. Хоть у меня, в принципе, всегда было отрицательное отношение к алкоголю и сигаретам, а наркотики, даже мысли такой не допускалось. Моя тётя, Колосьева Ольга Фёдоровна, Не пугала и ругала. Нет. Она поступила лучше. Она отвела меня на свою работу в наркологическую клинику. После нескольких добровольно-принудительных походов мне несколько лет снились кошмары. А когда я видела кого-то с сигаретой или в алкогольном опьянении, меня автоматически начинало трясти. Мне тогда лет 14 было. Методы у неё были интересные. Она была строгой, но справедливой. Ещё она очень любила меня и заботилась обо мне, хоть и спрашивала с меня больше, чем с родного сына. Ольга Фёдоровна подарила мне семью, забрала из детского дома. Биологических родителей я не знаю и знать не хочу. Мысли о них всегда для меня были табу. Меня не интересовали люди, бросившие меня. Тётя умерла пять лет назад. Ей было 76 лет. Инфаркт никого не щадит. А сыночек её сразу после похорон стал клеиться ко мне, после чего мне стыдно было и будет называть его братом. Тут я была удивлена. Он раньше ко мне относился не очень. Его не остановило даже то, что я была замужем и только потеряла ребёнка. Я тогда думала, я с ума сойду от всей этой боли. Вовчик был ещё тем идиотом, долго ещё потом ходил, собирал сплетни, из-за чего от него все родственники отвернулись и пальцем у виска крутили. Закончив медитировать и вспоминать прошлое, я с блеском в глазах затушила сигарету и посмотрела на Виарона, который уже сгрыз чупа-чупс и ёрзал в кресле перед сундуком. Хорошо, давайте начнём. Чему быть, того не миновать. Вы очень мудрая женщина. Благодарю за комплимент. Что нужно сделать? Мы подошли к сундуку, к этой необычайно красивой вещи. Великолепие и блеск. Сначала он показался мне простым, без излишеств, если не считать того факта, что из чистого жёлтого золота. Но, прикоснувшись к нему, я поняла, что на сундуке есть рельеф, что-то вроде ветвей с листочками. Ещё от него шла мощная энергия, приятная, тёплая, манящая. Нужно сделать небольшой надрез на левой ладони, где идёт линия сердца, и приложить руку к замку. Следом идёт принесение клятвы. Если всё получится, то сундук откроется. К кровопролитию я отношусь ровно, если и кровь проливаю не я. Виарон достал из рукава, как фокусник, маленький острый нож, с двух сторон красиво украшенный драгоценными камнями. Он что, всегда носит с собой в рукаве ритуальный нож? Да, мне для полного счастья не хватало только любителя кровавых ритуалов. Я зажмурилась, пока этот мясник вырезал мне на ладони что-то наподобие креста. Это было больно. У меня слёзы течь сегодня перестанут или нет? Вот почему, когда тебе больно, время так медленно идёт, а когда ты счастлив, галопом скачет? Я приложила окровавленную руку к выпуклости на крышке сундука. А что за клятву нужно произносить? Повторяйте за мной. Эвернест, прими меня своей дочерью. Я клянусь служить тебе верой и правдой буду почитать тебя отцом своим и волю твою, я буду заботиться о тех, кому ты даришь свет свой и согреваешь нашу душу в ночи, даря веру, любовь и надежду. Аристон, прими и ты меня дочерью своей, и буду я служить верой и правдой, буду почитать тебя отцом своим и почитать волю твою, буду заботиться о тех, кому ты даришь свет свой и согреваешь теплом своим и даришь нам дар плодородия». Повторив клятву вслед за Виароном, Я нервно замерла в ожидании, и, о чудо, буквально несколько секунд, и под ладонью зашевелился рисунок. Ветви стали проявляться и становиться объёмными, а на листочках проявились прозрачные драгоценные камни. В тот же момент мне захотелось отрезать себе руку. Боль нахлынула неожиданно, но так же резко и отступила. Захотелось уже кого-нибудь покарать. «Где сегодня шатается мой ангел-хранитель?» Выходной, наверное, взял. Виарон с раскаянием на лице достал из маленького кармана платочек и протянул его мне. Так вот для чего нужен этот носовой платок. Чтобы давать его девушкам после кровавого ритуала. И мне кажется, я сломала Виарона. Он статуей застыл в поклоне, подняв на меня ошалевший взгляд. Я увидела, как его глаза поменяли цвет скарива на зелёный. «Что за...» «Теперь вы...» Асия Форвин, герцогиня поместья Эвернест. И снова склонился в поклоне. «Моя леди, если вас принял артефакт вашей семьи, значит, примут и другие». «Да, умеет Виарон испортить момент. Какие ещё другие артефакты?» И мне снова захотелось выругаться до боли в горле. но уж нет, если остальные такие же кровожадные, я и близко к ним не подойду, я не захистка «К сожалению, моя леди» вы должны будете привязать их к себе. А есть другой способ? Нет. Число реликвий артефактов уточнять я не стала. Ещё от первой отойти не могу. И да, я ещё и герцогиня теперь. И как ей быть? Меня этому не учили. Этот артефакт сделала для Аси её мама Вивиана. Он был подарком на десятилетия. С этими словами он достал из сундука бархатную шкатулку. Я подумала, что это ожерелье, но нет. На красивом чёрном атласе лежал ободок из белого золота, на котором сияли бриллианты. Я взяла его в левую руку и снова произнесла клятву. И снова боль. Ободок почему-то стал увеличиваться в размере, и вместо гладкой поверхности на нём начали появляться ветки и листочки в местах, где бриллианты повторяли рисунок на сундуке. Вот эта магия завораживает. Я надела ободок на голову и подошла к зеркалу. Он окатил меня чувством одобрения. Я не знаю силу этого артефакта, это было известно лишь Вивианой Асии. Единственное, в чём я уверен, — это могущественная вещь. Ваши глаза будто стали ярче и светлее, словно зелень молодая. Скорее всего, в нём заключена ментальная магия, магия разума. «А почему ваши глаза поменяли цвет?» «Теперь я буду, точнее, уже служу вам. Я тоже вроде артефакта и принадлежу семье Форвин. Я не одобряю рабство и хочу, чтобы ты честно ответил мне. Хочешь ли ты добровольно остаться рядом со мной?» Он улыбнулся и поклонился. «Моя леди, я буду только счастлив остаться рядом с вами до последнего вздоха и счастью» как и служил вашему отцу. «Вы же понимаете, что это не моя семья?» «Ваша. И чем быстрее вы свыкнетесь с этой мыслью, тем будет лучше для вас. Об этом никто не должен узнать. Вы, Асия Форвен, и никак иначе». Меня уже подбешивали эти высокопарные слова и поклоны. Что же будет дальше? «Хорошо. Теперь перстень». Только им вы сможете подтвердить своё положение перед королём, открыть официальную магическую почту или почту, настроенную на вас. Ваш фамильный герб — это чёрный бриллиант, но сейчас он примет вашу силу и изменится. И ещё он умеет обнаруживать яд в еде и напитках. Будет бить и больно, но вы останетесь в живых. «Я боюсь, он меня быстрее яда убьёт». «Но вещь действительно в хозяйстве полезная, а вот мысль, что меня захотят убить, пугает». Достав из сундука новую коробку, на этот раз деревянную и резную, открыв, он протянул её мне. На атласной подложке лежал чёрный и массивный перстень. Готичненько. Да, бриллиант огромный и на всё кольцо. Очень приличное. В этот раз я оправилась быстрее и без подсказок. Боль последовала ожидаемая, но легче мне от этого не стало — И уже не удивилась, когда кольцо уменьшилось и побелело, подстраиваясь под стиль ободка. Кольцо стало видеться и получилось будто оплетенным из тоненьких веточек с листочками, а огромный бриллиант разбился на мелкие камушки. Кольцо пришлось надеть на палец левой руки, и безымянный палец будто запульсировал в такст сердцу. «Отныне ваш символ — это Ива, и она же является символом герцогства». «То, что я чувствую себя невыносимо уставшей и избитой, это нормально?» — пожаловалась я. «Вдруг получится нажалость надавить?» «Да. артефактом нужно напитаться вашей силой, а потом подпитка будет незаметной, иначе как им работать?» «Сильно удивлён. Три артефакта — это очень высокий уровень силы, но нужно продолжать. Чем больше у вас защиты, тем лучше». «Я же ведьма, и, по словам демона, сильная ведьма». «Лучше об этом молчать до поры до времени, а потом скажем, что вас благословили боги. Да простят они нас за ложь». «Хорошо». Виарон снова полез в сундук, а я чуть в голос не застонала. Он достал что-то вроде чешуи. Точнее, это то, что остаётся после линьки. «Это вы наденете перед сном на обнажённое тело. Это чешуя воительницы Кекроп, полубогини». Для вас она будет служить доспехом, который вы не будете чувствовать, и этот доспех всегда будет на вас. Это самая дорогая вещь в этом мире. Во время родов получеловека-полузмеи у матери происходит особая линька, и в эту чешую заворачивают новорождённого. Таким образом она защищает своё дитя. А как это будет работать, я немного не понимаю». Чешуя будет проявляться защитной магической плёнкой на вашем теле, если вам будет грозить опасность от любого физического предмета и даже магического, даже если вы не увидите, что на вас напали. К сожалению, защиты от магии нет. Чешуя отразит только очень слабые боевые пасы и то немного. Для других, кроме полубогов, защита не видна. Ещё будет согревать от холода. Передать свою защиту сможете только своему ребёнку. «О, есть много способов убить человека, не прикасаясь к нему». «А вы кровожадная, откуда такие познания, моя леди?» «Спасибо за комплимент. В моём мире человек может убить другого физически, морально. Способов бесчисленное множество. Я за несколько лет не перечислю весь список». «Герцогиня должна быть сильной и кровожадной. Вы будете иметь дело только с мужчинами. И они не будут воспринимать вас всерьёз» вам нужно будет постоянно доказывать своё право на материк. В моём мире женщинам тоже приходится не сладко своего дела или занимании высокой должности. Но в вашем мире очень много предрассудков, что девушка ничего без мужчины не может. Но если девушек воспитывать по-другому и показывать им, что может быть и по-другому, то они смогут даже лучше мужчин разбираться во многих вещах. У нас есть девушки-женщины-военные, Или стражи, если вам это слово не знакомо. Президенты, строители, чиновники, бизнес-леди, владеющие огромными компаниями. И ещё очень много профессий. И мужчины, которые готовят, разбираются в женской моде. В моём мире в этом плане свобода выбора. Я могу всё. А зачем тогда вам нужны мужчины? Только для потомства? Эту проблему можно решить и без мужчин? Ну, относительно без мужчин. «Существует искусственное оплодотворение, и существует банк, ну, или хранилище мужского семени». От этих слов Виарон аж пошатнулся. «Это хуже, чем матриархат». «О, нет, у нас равноправие», — добила я его. «Эка или эко называется равноправием?» «Муж и жена одно целое. Мы ничем друг другу не обязаны, у нас равные права и обязанности. Но так не во всех странах моего мира». «Женщины на протяжении долгого времени отстаивали свои права. Мы хотим создавать что-то новое, найти любимое дело, решать, что нам самим делать со своим телом и жизнью». «А как же семья? Если женщина будет наравне с мужчиной, как же дети и дом?» На эту тему можно рассуждать очень долго. Всё зависит от финансового положения, религии, амбиций женщины и мужчины. Как они обговорят условия, так и будет». Я говорю про то, что если я хочу чем-то заниматься, мужчинам мне для этого не нужен. Если же я встречу любимого мужчину, то мы уже сами с ним решим все вопросы. А вообще женщины очень сильные. В моей стране даже есть стих про них. «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт». Девушки могут не только воспитывать детей, уделять внимание мужу и создавать уют в доме, но и восхитительно выглядеть, работать или заниматься любимым делом для души. В моём мире сейчас много решает любовь, Каждая девочка, девушка, женщина мечтает найти мужчину, с которым будет чувствовать себя любимой и любящей. Всё так просто и одновременно сложно. Это да. Если вы скажете, что артефакты не закончились, я вас прокляну. Решила я закончить диалог на щекотливую тему. Я, конечно, могу сказать, что это всё, но врать своей леди — это достойно казни. Всё прям так жёстко. Это самая лёгкая мера наказания за вранью. Ого. Ладно, доставай. Чем быстрее мы с этим закончим, тем лучше. Когда Виарон достал увесистый посох из чёрного металла, я нервно хихикнула. И что мне с ним прикажете делать? Мне всегда с ним ходить? Он же тяжёлый. Но свои возмущения озвучивать я не стала. Да и дарённому коню в зубы не смотрят. Но вот чудо. Не успела я активировать посох как он из огромной увесистой штуки превратился в красивый аккуратный браслет на правой руке, в одном стиле с ободком и кольцом. Всё смотрелось как из набора. «Снимите, пожалуйста, ваши серьги и ожерелье. Вам нельзя носить ничего, кроме артефактов. Даже примерять нельзя. Такие артефакты есть только у полубогов или королевской семьи. Это великая ценность». «Обалдеть! У герцогини есть табу? Надо узнать о них побольше». А вот со своими украшениями жалко расставаться. Но если вы захотите, артефакты изменят цвет или форму. Это экономно и удобно. Я бы так не сказал. Это забирает очень много энергии. Найти такие артефакты или создать слишком сложно, и стоимость их превышает все разумные пределы. Виарон снова потянулся к сундуку и достал маленький мешочек, непонятно из какого материала. Мне захотелось пополнить его словарный запас новыми крепкими словечками, но вместо этого я просто протянула руку, сопровождая её тяжёлым вздохом. Это последний и самый редкий дар, точнее, единственный, по крайней мере, на этом материке. Это создание Ковина, состоящего из тринадцати ведьм. Мне это было уже без разницы. Посох изрядно меня вымотал. Поэтому я решила перевести тему и пыталась на ощупь определить, из чего сделан мешочек. А для чего нужен посох-браслет? Это универсальное оружие. Представьте любое оружие в своей руке, любое. Главное, представьте чётко. А ещё лучше, если вы уже держали этот предмет в руках. Я ухмыльнулась и представила самое примитивное. Браслет потеплел, и в следующее мгновение я ощутила тяжесть. Сработало. Обалдеть. «А что это? Странное оружие?» Верон с интересом начал рассматривать бейсбольную биту. «Это очень весомый аргумент в споре. Помогает уладить недопонимание. Правда, я им ни разу не пользовалась, но а друг мой, Стёпка, всегда жаловался, что бита, которая ему помогала в студенческие времена, так нужна во время переговоров, особенно на объектах при разговоре со строителями». «Интересно». «Потом я представила кастет». И получилось тоже неплохо. Удобная вещь. Всегда любое оружие под рукой. И без наидей. От таких экспериментов в ушах застучало, желудок напомнил, что я голодная и выжата, как лимон. «Виарон, давайте пообедаем, а то я себя чувствую просто ужасно. Мне нужно силы». «Конечно». Он покраснел. «Что бы вы хотели? Хотя, я думаю, наши кухни сильно отличаются. Я думаю, лёгкий суп и горячий чай будет самое то». Отдав быстрое распоряжение, Виарон вернулся в кабинет. Моя ладонь всё ещё кровоточила, и мне было максимально некомфортно. «Давайте закончим с этим поскорее. Достаньте из мешочка камень, приложите его сюда». Он указал на ерёмную ямку между ключицами. «И активируйте, держа руку сверху. В этот раз, без клятвы, просто представьте, как камень соединяется с вами». Из мешочка я достала небольшой рубин и приложила туда, куда сказали. Ох, если бы я знала, чем это закончится. В глазах потемнело. Медленно сознание начало уплывать, и я больно упала на колени. «Предупреждать же нужно!» — прохрипела я. Кожу будто огнём жгло. Это не камень, а будто сварочный аппарат. Он подлетел и положил мою голову себе на плечо. «Простите, моя леди, простите, я сам не знал, что так будет. Вы вторая, кого принял камень чистоты, правосудия и разума». Трясло меня знатно и долго, и мне хотелось убить кого-нибудь. Отпускала тоже очень интересно, наплывами. И, в конце концов, меня чуть не стошнило. Прикоснувшись к еремной ямке, я поняла, что это ужас. Пирсинга мне только для полного счастья не хватало. У меня тут столько подарков, что не унесёшь — Такое ощущение, что по тёмным переулкам погуляла. Вставать было тяжело. Виарон помог, довёл до Софы. Я посмотрела на него своим убийственным взглядом. «Для чего нужен этот камень?» «Я не знаю всех даров этого камня. Каждая из ведьм что-то вложила в него. Знаю лишь, что когда вам будут врать, камень вас предупредит. Как? Не знаю. Вы сможете сжечь человека, если захотите». И если он в чём-либо виновен, вы как вынесете приговор, так и приведёте свой приговор в исполнение. Он не позволит помутиться вашему разуму». «О, нет, увольте. Я не собираюсь лишать палача работы. Я не буду никого казнить. И вообще, в моих силах отменить казни. Я не понимаю, зачем мне столько артефактов. Это символы власти и могущества. Дань. Подарок или трофей. Да, вы в силах отменить казни, но есть подводные камни». Даже горные полубоги преподнесли дар герцогству, точнее, первому герцогу, Исидону Форвину. Раньше он был первым советником короля. Перстень — как символ, что вы подданная короля Иодора Ивантина XII и герцогиня. Камни в диадеме — подарок вампиров. Никто не знает об их происхождении, и таких камней больше нет. Насколько мне известно, эти камни не признал никто. Это был знак уважения от проигравшей стороны». Посох был сделан эльфами для вампиров в качестве подарка. Тогда ещё материк был отдельным королевством вампиров и при смене власти перешёл как трофеи Цидону Форвину. У сундука неприлично богатая история. Он был дарован королю Белого материка во время переговоров полубогами, полурыбами, полулюдьми. Он был доверху наполнен драгоценностями, золотом и жемчугом. Потом его украли. Он был найден на чёрном материке и присвоен герцогам. Этот сундук искали несколько десятилетий. Самая большая ценность сундука — его никто не сможет открыть, кроме хозяина. До сих пор не понимаю, зачем его украли. Ещё сундук бездонный, и если что-то лежит в сундуке, вам не понадобится идти и доставать. Достаточно просто подумать об этой вещи, и она окажется в ваших руках. Если вы умрёте не своей смертью, сундук не откроется никогда. И ещё сундук связан с поместьем. Вам не обязательно принимать клятвы, всем достаточно принести клятву сундуку. Это то же самое, что принести её вам лично. Да, очень крутая вещь. Теперь у меня есть самый крутой магический сейф. А вот камень отковина ведьм, даже не знаю, на что он способен. Его преподнесли матери герцога Лебеля и Форвин. Она была умной и доброй женщиной, и герцогиня из неё была великая. Она открыла школу, снесла три тюрьмы и многих спасла, в том числе и ковен-ведьм, приговорённых к смертной казни. Она попросила сына подписать для них оправдательные документы и сделала их полноценными подданными герцогства. А самое интересное, казнить их хотели за то, что они прибыли с торговыми делами на Белый материк и отказались отвечать на вопросы королю о Сером материке. Когда их заключили в цепи и начали пытать... Они оборвали связь со своими сёстрами, пожертвовали собой. Король хотел завладеть серым материком. «Я уже просто ненавижу этого». Либелия много сделала для герцогства. С ней многие пытались воевать и ненавидели её, считая её сумасшедшей. «По вашим словам, если женщина умна, добра, не терпит несправедливости и не будет потакать мужскому эго и самолюбию, она сумасшедшая? С этим бесполезно бороться». «А многие пытались?» нет Но даже те немногие, что пытались, всё равно в конце концов проигрывали. «Так значит, нужно быть танком и без тормозов. Нужно всем показать, что будет, если женщины встанут с колен. Ещё женщин нужно будет подталкивать, точнее, пинать к той другой жизни. Да как вообще можно жить, когда и слова сказать не можешь? В моей стране до сих пор борются с мышлением «бьёт, значит, любит». Нет, «бьёт, значит, статья». Или мужчины полигамны, они могут трахать всё, что движется. Нет, это значит, что он козёл. А здесь ситуация очень сложная, нужно будет попотеть хорошенечко. Я сделаю всё, что в моих силах, и сверх этого. Слава всем богам, мы закончили, и можем полечить мою руку, а то у меня сил больше нет. К сожалению, он не успел договорить, я кинула в него маленькую декоративную подушку. Жаль, что увернулся. Остался всего один документ. Это же не артефакт. Он подошёл и достал из сундука увесистый свиток. Раскрыв документ, я приятно удивилась, что могла прочитать текст. Буквы очень странные и красивые, одновременно похожи на смесь арабского и китайского. После официальных расшаркиваний в начале договора и обязательств я начала задыхаться, и каждое слово билось в моей голове. Это невозможно. Да куда я, чёрт возьми, попала? Ужас и паника. И я почувствовала, как защипала в носу. «Вижу, читать вы умеете, это хорошо. Как вы понимаете, это клятва обязательства перед родом Форвин. Ицидон Форвин очень давно спас клан Серых Волков и попросил у клана за это непомерную цену, которую они не имели права не выплатить. Ему нужна была армия». «Да, клан Серых Волков обязуется отправлять в поместье каждого третьего ребёнка, рождённого в клане». По исполнению тому 13 лет для охраны. Это же дети. Всё хуже некуда. Этот мир нужно сжечь, а не спасать. Я не потерплю рабство. Это низко и подло. И Сидон не был человеком, он был бездушной тварью. Виарон, во-первых, могу ли я аннулировать клятву? Да, только вы и сможете это сделать. Я аж вздохнула. Во-вторых собрать всех оборотней и объявить, что они могут вернуться домой. А если я распущу всех, я же окажусь под угрозой и буду в опасности. Если кто из них захочет остаться, подними им зарплату, то есть жалование, в три раза. Плюс выходные и отпуск раз в год на месяц, обязательно. Если у кого есть семьи, они могут перевести их в поместье. Женщинам дадим работу здесь, а детям обеспечим образование за счёт герцогства». «Я не понимаю, зачем столько проблем и растрат». Вы же можете не расторгать договор. А мы не можем себе это позволить? Можем. Отлично. Представь, если тебе придётся отдать кому-то своего ребёнка на верную смерть. Страдают женщины и дети. Эта тварь не попросила взрослых мужчин. Нет, верь мне, сожги этот свиток, или как там его нужно, расторгать. Сжечь его вы не сможете, это магическая клятва. А только активировать его на себя и расторгнуть. Боли не было во время активации. И сказать нужно было только своё имя. Но мне хотелось плакать от осознания всего происходящего. Если бы у меня только попытались забрать моего ребёнка, я бы этот мир на щепки разнесла, глотки бы всем зубами выгрызла. Что делать дальше? Вы не передумали? Я уже начинала злиться. Если ты сейчас же не скажешь, как расторгнуть клятву, я... Я в вас не ошибся. Прочтите слова, написанные в конце клятвы, и добавьте имя, род, статус. Добавьте слова расторжения клятвы и вложите силу в свои слова. Я, Асия Форвин, герцогиня, разрываю клятву, принесённую кланом Серых Волков, и считаю их долг исполненным с честью. Даю свободу всем из клана Серых Волков и неприкосновенность, до тех пор, пока со стороны клана будет мир. «Я восхищаюсь вашим поступком». И тут загорелся свиток, но не успела я испугаться, как почувствовала, что огонь приятен и даже немного холодит кожу. «Это моя сила. Я чувствую её как саму себя». «Это ваша сила материализовалась в огонь». «А я любого огня не должна бояться?» нет. Я надеюсь, клан волков не объявит мне войну после расторжения этой клятвы. Как говорится, правильные мысли приходят после. Они и сами подписали этот договор. И тем более не с вами, а вы их освободили. Они вам теперь ещё и спасибо скажут. И они ваши должники, хотите вы этого или нет. И плюс, вы их герцогиня. Ну и прекрасно, вот только ничего мне от них не нужно. Это хорошо. Только теперь у нас проблема и очень большая. Для начала просто пожелайте, чтобы ваша рука зажила, и всплеск силы залечит руку. Представьте, как ваша рана затягивается и проходит боль. Когда видишь чудо своими глазами, это неземное чувство. И какая проблема? Проблема в том, что вам не дадут править без мужа. Что? Вот сейчас я действительно в шаге от убийства. Мужчину пожалейте, я же его покалечу или сведу с ума до седины, если только мне скажут «Женщина, твое место у плиты, и вообще я не собираюсь замуж». В нашем мире женщина без мужчины править не может. Благодаря вашему новому статусу и отсутствию опекунов вы хоть сами можете принять решение, в отличие от других девушек на выданье. После активации артефактов... «Уже все знают, что появилась новая герцогиня. Через неделю к вам будут свататься толпы женихов, и при этом вместо них могут приехать родители». «Ярон, нужно что-нибудь придумать, иначе это плохо кончится для всех, в особенности для жениха». «Моя леди, сейчас уже принесут обед. Давайте немного передохнём и продолжим. Я обязательно что-нибудь придумаю».